Глава 10. Семья. В этот раз поговорить с графом не вышло. Он опять куда-то сильно спешил. Скоренько затолкал в себя мою стрипню, не забывая ее нахваливать, и постановать от гастрономического удовольствия. А потом сбежал принимать ванну, которую с помощью магии подготовила для него лунет. На этом наша встреча закончилась. Я даже не успела рассказать про Олифа. Может, оно и к лучшему. Представлю его сиятельству сразу всех. Вот он удивится, обнаружив, что теперь у него Блэквудского чудовища целый штат прислуги. И все же спать я легла, разочарованная. Мне хотелось провести с Реймоном марцелом чуть больше времени. Поговорить с ним, послушать его приятный бархатистый голос. Окунуться в эти медовые тягучие нотки. Увидеть в голубых глазах восхищение моими успехами. Утром снова пришлось собираться в город. Дел было уйма. Но хотя бы теперь мы путешествовали по Ниену в собственном экипаже. Начать я решила с подарков. Конечно, я никому не сказала, что и зачем собираюсь покупать. Готовила для всех новогодний сюрприз. А сюрприз, как известно на то и сюрприз что его не ожидают словэт было просто вспомнив как часто она прихорашивается у зеркала и как любит рассматривать украшения в господской шкатулке я приказала кучеру свернуть клавки с драгоценностями там я выбрала легкий браслет из золота на самое тоненькое запястье для человеческой девицы браслет на руку а для волшебной птицы цепочка на шею Надеюсь, Лунет оценит. Теперь можно не только любоваться дорогими побрякушками, но и носить на себе. Люсиль я тоже не обошла вниманием. Пока девица ждала меня в карете, я купила для нее отрез роскошной шелковой ткани. Пусть закажет себе платье, какой захочет. Или сама сошьет. А еще новую зимнюю шапку и муфточку, чтобы греть руки. Вон какие они у нее от холода красные. Ни перчаток, ни варежек. Все ладони в карманах прячет. Для кучера и его семьи я собрала гостиниц в бакалейной лавке. Пакетик шоколадных конфет, подарочный набор сухофруктов в красивой белой коробке, перевязанной алой лентой и большую банку черного чая. Осталось придумать, чем порадовать снежного дракона и его графское сиятельство. Эта проблема была уже посложнее чем нуждается снеговик? Что подарить мужчине, у которого столько золота, что он может позволить себе купить весь Ниен? Наверное, что-то нематериальное. Ощущение заботы и праздника, уюта и неодиночества. Я решила не торопиться и все спокойно обдумать. Закупившись, мы отправились в Менморт за семьей мистера Олифа. Наш кучер ужасно нервничал. Когда мы остановились у стен работного дома, и попросили привратника вывести к нам родных нашего слуги, глаз Ола задергался еще сильнее. Сидя на козлах, возница то и дело оглаживал ливрею, крутил пуговицы на ней, поправлял голуны, стряхивал с ткани несуществующие пылинки и смотрел, смотрел, смотрел на дверь в нетерпеливом ожидании. И вот они вышли. Две худенькие фигурки в серых нищенских платьях Покинули этот уродливый оплот скорби. Мать и дочь, обе бледные, изможденные, кожа до кости. Они двигались неуверенно, щурились на дневной свет, словно узницы, долгое время пробывшие в тюремном мраке, и, похоже, не понимали, куда и зачем их ведут. Привратник подталкивал женщин в спины, не грубо, но и не церемонясь. Родные Олифа его такого нарядного не признали, а он растерялся. Смотрел на них с облучка кареты и тяжело, судорожно сглатывал. Затем соскочил на землю, бросился к семье и... Снова замер в нерешительности. Примут, оценят, скучали. Три года прошло с последней встречи. «Олив, неужто ты?» — воскликнула женщина, прижав руку сначала к сердцу, затем к губам. «Папа!» — девочка рядом с ней... Распахнула глаза, она глядела на мужчину жадно, с детским любопытством, но приблизиться не смела. Суровая жизнь в Мэнморте научила ее кротости и осторожности. — Все хорошо, — дрожащим голосом прошептал Олив. — Теперь все будет хорошо. Мы уедем отсюда, из этого ужасного места, слышишь, Гаэл? — Уедем? У меня теперь есть работа. Он оттянул на себе кучерскую леврею. Доказательство своего нового статуса. Я смогу вас обеспечить, мы больше не будем голодать. И вам тоже дадут работу, достойную работу, еду, крышу над головой. Мы будем жить вместе, видится каждый день. Женщина, которую он назвал Гаэл, всхлипнула, ее губы задрожали, по щекам покатились слезы. С суеверным страхом она оглянулась на угрюмое здание Менморта за своей спиной, словно боялась, что оно сейчас оживет и затянет ее обратно в свою каменную утробу. Разрыдавшись, она бросилась в объятья мужа, а следом за ней кинулась к отцу и девчушка, вдохновленная примером матери. Втроем они застыли, тесно прижавшись друг к другу, обнявшись впервые за много лет. Разбитая семья, сумевшая воссоединиться. Люсиль отвела глаза. Я сморгнула слезы. Вдруг позади раздался зычный крик, полный свирепой ярости. Ты, девка паскудная, дрянь неблагодарная! Нашлась, наконец, смерзавка! Люсиль вздрогнула и обернулась. Глаза ее округлились, кровь отхлынула от лица посреди расчищенной дороги, ведущей к работному дому, Стоял мужчина с черной лохматой бородой, судя по тому, как задрожала Люсиль, ее отец. — Ты чего из фляги сбежала, тварь? — заорал он, сжав кулаки. — Мне же бы Чара Крю за тебя заплатил! Пришлось вернуть ему все до последнего медика! От страха моя бедная напарница оцепенела. У нее отнялся язык, ее руки, ноги, губы затряслись. Она приросла к земле и смотрела на своего родителя в ужасе. Будто не человек перед ней, а оживший кошмар. Толку от нее сейчас было чуть, поэтому я решила вмешаться. Вы, мистер, хотели продать свою дочь в бордель. Городская стража этого не одобрит. У нас людьми не торгуют, так что отвяжитесь от нас и ступайте своей дорогой. А ты кто такая? Теперь бородач смотрел на меня. Взгляд у него был темный, страшный, вид отчаянный. Так выглядит человек, которому нечего терять, а если мужчине нечего терять, то он превращается в зверя, лютого, безжалостного, способного на все. Между лопатками заструился холодок. «Она моя дочь!» – взревел мужик. Его звали Джафре. Я вспомнила имя. «Моя собственность, моя вещь, а со своими вещами я поступаю так, как считаю нужным». Глаза у него были красные, все в сетке кровеносных сосудов и пылали адским огнем. Говорить с ним было страшно. Хотелось позвать на помощь крепких надзирателей из Менморта. Но привратник, как зло куда-то запропастился, а наш новый кучер держался в стороне. Ни храбрец, ни разу. С видом пугливого зайца он закрывал спиной собственную семью. На его поддержку рассчитывать не приходилось. «Дети — не собственность родителей», — возразила я, чувствуя слабость в ногах. «Он же на нее бросится, ей-богу бросится, схватит Люсиль за волосы и потащит домой. И никто ему не помешает, такому бугаю, что мои хрупкие женские кулачки против горы стальных мышц. Ты, дамочка, в чужие дела не лезь!» Джафрес плюнул на снег. «Дочери обязаны помогать отцам, иначе на кой демона не нужны?» Я, значит, эту нахлебницу двадцать лет одевал, кормил, воспитывал. И вот у нее, наконец, появился шанс стать полезной. А она взяла да сбежала. Нет, чтобы отплатить отцу за добро. а себя только и думает. Да, Люсиль? Люсиль стояла в тени кареты, ни жива и не мертва. И от ужаса не могла вымолвить ни слова. Ее большие распахнутые глаза стремительно наполнялись слезами. Глянув на нее, мужик мерзко ухмыльнулся и вдруг заговорил по-другому, почти ласково, словно острый нож мягкой бархатной тряпкой обернул. «Папку своего совсем не жалко, а! Бросила одного в долгах! Люди, которым я должен, гоняются за мной по всему городу, как гиены, растерзать хотят! Одна дорога мне осталась в работный дом, только там от них можно спрятаться, только туда им хода нет!» «Но что это за жизнь батрачить за хлеб и крышу над головой? Такую участь ты хочешь своему отцу! Я ж твоя единственная кровь! Мать померла, братьев и сестер нет, я один у тебя! Помоги!» Вот жулик, аферист, тактику сменил, понял, что на такую бесхребетную девицу, как Люсиль, легко надавить. Заморочит ей голову, и она балда совестливая, уйдет с ним добровольно. «Не слушай его, Люсиль!» зашептала я. «Ничего ты не должна этому гаду! Он о тебе не думал, когда в бордель продавал, и то, что ты его единственная родня, ему не помешала!» Крупные слезы катились по щекам моей помощницы. «Клевета! В какой еще бордель? Что ты, мели, женщина, в таверну? Разве ж тяжело во фляге подавальщице работать, кружки до да тарелки носить!» притворялся дурачком Джафре. «Вот только не надо!» ткнула я в его сторону пальцем. «Прекрасно же знаете, кем еще вынуждены подрабатывать тамошние разносчицы!» «Та же мне труд тяжелые ноги перед мужиками раздвигать!» усмехнулся подонок. «Знай себе, лежи на спине, да деньги за удовольствие получай! Не пыльная работенка! Не перетрудишься! Раз природа расщедрилась и дала такое богатство, Жафре очертил руками в воздухе песочные часы. «Грех его не использовать, и папке бы помогла и себе!» Согнувшись пополам, Люсиль разрыдалась в голос. «Боже мой, как же отец ее загнобил! Как запугал! Слово ему поперек сказать боится!» Я оглянулась на Менморт. Серое здание работного дома безучастно взирало. На нас темными пустыми окнами. Если я сейчас закричу, кто-нибудь услышит. Прибежит на помощь. В поисках защиты я обратила взгляд в сторону мистера Олифа. Мужчина ведь, но тот трусливо отвел глаза. Женщина и дочка стояли за его спиной, низко опустив головы. Покорные, и тихие, не люди, тени. Люсиль едва держалась на ногах. Казалось, еще немного и сядет прямо в снег. Рухнет в него без сил захлебываясь слезами. — Ладно, — сказала я этому упырю Джафре и полезла в карман за кошельком. — Сколько вам дать, чтобы вы оставили дочь в покое? — Я погашу ваши долги, а за это вы навсегда исчезнете из жизни, Люсиль. Вообще забудете о том, что у вас когда-то был ребенок. В красных воспаленных глазах мерзавца вспыхнул алчный огонек, Я почти увидела, как завертелись шестеренки в его голове, мерзавец раздумывал, как содрать с меня побольше. Таким бросишь кусок, они сожрут и тут же явятся за добавкой. Таких, чем больше кормишь, тем сильнее они наглеют. Такие, почуяв выгоду, уже не отвяжутся, присосутся пиявкой и станут пить кровь, пока не лопнут от жадности. Заплатить за свободу Люсиль не выход, не решение проблемы. Но что делать? Как иначе убрать эту горилу с нашей дороги? Ста золотых! Они много ли? Скривилась я. Хотелось утопить под лица в канаве, а не набивать золотом его карманы. А почему бы и нет? Скривился Джафре. Он какая лялька разодетая! Кивнул он на свою дочь. Она была в моем новом платье, свое испачкала во время первой встречи с драконом. Сразу, видно, хорошо устроилась. Покровители, небось, нашла богатого. Живет цаца, -ца, припеваючи, пока ее отец на дне прозябает. Пусть делится!» Покачав головой, я достала кошелек и уже собралась швырнуть им в джафре, но тут вмешалась Люсиль. Она разогнулась, вытерла руками мокрые щеки и сказала с отчаянной решимостью в голосе. «Не надо, не платите!» «Я уйду с ним!» «Что?» Я развернулась и схватила ее за плечи, даже встряхнула разок. «Нет, не смей! Не губи свою судьбу!» Люсиль шумно вздохнула, ее глаза звездами горели на бледном, как полотно лице. Да не лицо это было даже, маска, натянутая на кости черепа. «Ты ничего ему не должна! Пусть катится отсюда колбаской! Я не дам тебе совершить ошибку!» Меня охватила паника. Едва ли не впервые в жизни я готова была скрутить Люсиль по рукам и ногам, камнем повиснуть у нее на шее, только бы не отпускать в лапы этого негодяя. Правильно! осклабился папаша Джафре. Лучше золото мне, чем эту нахлебницу. Бычара крюмаш, ты не возьмет ее обратно. Люсиль оттолкнула меня, вырвалась из моих рук. Помогите! Закричала я в равнодушную многоглазую морду Менморта. Возница наш дернулся, будто хотел помочь, но так и остался рядом со своей семьей. «Не делай этого, Люсиль!» — молила я. «Не возвращайся к нему!» Но Люсиль не слышала. Она подняла подбородок, расправила плечи и вдруг схватила, скозил забытый кучером кнут, которым мистер Олив погонял лошадей. Щелкнул кнут. В воздухе и со свистом ужалил снег в сантиметре от ног Джоффре. Бородач подскочил. Ухмылка победителя сбежала с его лица. Глаза распахнулись от страха и удивления. В испуге Джоффре попятился от дочери. А та наступала на него с кнутом в руке. Не девка, фурия. Решительная, отчаянная, бесстрашная. Настоящая богиня возмездия. Ни золото тебе, ни дочери!» Закричала Люсиль во всю силу легких и снова ударила кнутом. Джафре подпрыгнул и побежал от нее на несколько метров. Он явно не верил своим глазам. Таращился на Люсиль, открывал и закрывал рот. Не отец ты мне и никогда им не был. Убирайся из моей жизни и приближаться ко мне не смей. Сунешься еще раз, забью до смерти. И вновь черная жало кнута взвилась в воздухе рассекая его с грозным пронзительным звуком. Но не ремня в руке дочери испугался Джафре о выражении ее лица. Люсиль кипела от гнева. Она словно вобрала в себя всю ярость вселенной, куда только подевалась ее непривычная робость. Перед нами был другой человек, доведенный до крайности, уставший терпеть, бояться и подставлять щеки под удары. «Вон!» Джафре присел, будто придавленный ее криком, а затем рванул прочь, только пятки сверкали. Опустив кнут, Люсиль посмотрела на меня и уверенно кивнула. «Я заслуживаю нормальную жизнь!» сказала она, но не мне, а самой себе. «Я заслуживаю!» Все мы были под большим впечатлением от случившегося и домой возвращались, В полном молчании. половину дороги Люсиль смотрела в окно. Я нет-нет допоглядывала поглядывала в сторону своей напарницы и видела, как с каждой минутой меняется выражение ее лица. Сначала ее губы были плотно сжаты, а подбородок выдвинут вперед. Но вот мрот приоткрылся, а в глазах промелькнула тень сомнения. Люсиль повернулась ко мне. «Все правильно!» «Сейчас на диванчике передо мной сидела та...» Застенчивая, боязливая девушка, которую я вызволила из дома терпимости, на миг ее лицо будто утратило форму, обмякла и начала сползать вниз, потекло, словно восковая свеча под огнем. Я все сделала правильно. Ее руки задрожали и нервно скомкали ткань юбки на коленях. Ты все сделала правильно. Я заставила свой голос звучать уверенно. Люсиль кивнула и снова устремила задумчивый взгляд в окно кареты. Повозка поскрипывала, тряслась на неровной лесной дороге. Жена Кучера Гаэл устроилась вместе с мужем на козлах. Супруг должен был объяснить ей, куда мы едем и кому их семье предстоит служить. Нелегкий разговор. Их дочь, 16-летняя Юли, сидела на том же диване, что и Люсиль. Она забилась в самый угол кабины словно пыталась занимать как можно меньше места. Девчушка была очень худенькой. Явно все эти годы в Менморте не доедала. Скудное питание и тяжелый физический труд сделали свое черное дело. Пока благополучные ровесницы Жюли расцветали, наливаясь женской прелестью, сама она выглядела угловатым подростком. Ей никто не дал бы больше тринадцати лет. Ничего, теперь отъестся. И щечки округлятся, и руки перестанут напоминать тростинки. Может, даже вырастет чуток, а то больно мелкое, метр с кепкой, да и то в прыжке. А ведь родители высокие. Значит, это голод не дал бедняге вытянуться. И мать, и дочь покинули работный дом с пустыми руками, практически голые. У них не было ничего своего, никаких личных вещей. Даже одежды. Один комплект. Я купила им добротные шерстяные платья на зиму. Легкие, из хлопка на лето. Каждый по недорогому пальто, по паре обуви для улицы и для дома. Бедняжки до конца не верили, что теперь у них куча одежды. Так много, что даже нужен целый шкаф. После общей спальни на 20 человек шкаф наверняка казался им настоящей роскошью. Все, что у них было в Мэнморте, маленькая ветхая тумбочка у кровати. Но в тумбочку такая гора вещей не влезла бы. Чтобы Гаэл, Не боялась ехать в замок на холме, я попросила мистера Олифа по дороге расписать жене, сколько всего приятного ждет ее на новом месте. Отдельная комната для нее и мужа, их личная, только для них двоих. Постель с толстым матрасом, укрытым чистой, хрустящей простыней. Пухлые подушки с наволочками, одеяло, пахнущее цветами. Свой стол, стул, комод, шкаф, конечно, зеркало сытные завтраки, обеды и ужины, мясо и крупы каждый день, даже сладости. Уловка сработала. Мысли об уютных мелочах наполнили Гаэл смелостью. При виде суровой громады Блэквуда она не хлопнулась в обморок и не заверещала в испуге. Зябка поежилась и вместе с дочерью вошла в дом, в обитель проклятого графа. Поужинав, мы принялись за уборку. Пока мистер Олиф приводил в порядок старую опустевшую конюшню и сарай для карет. Мы с женщинами занялись первым этажом замка. Четыре пары рабочих рук – это вам не шутки. Вместе мы отмыли холлы, лестницу, гостиную и кухню, сняли со всех углов паутину, повесили на окна новые шторы, а полы застелили пушистыми коврами, по которым было так приятно ходить босиком. Мы все попробовали, и я, и Люсиль, и Гаэл, Жюли. По очереди скинули туфли и прошлись голыми ногами по мягкому высокому ворсу. Замок постепенно оживал, становился уютнее, возвращал былое величие. Впереди было еще много работы, но я чувствовала, что Блэквуд заслуживает наших стараний. Мне нравилось вкладывать в него силы. «Мэри, что? Что происходит?» За всеми хлопотами я пропустила полночь, не услышала ни боя часов, ни звука шагов на лестнице. Его сиятельство застал меня врасплох, а мы застали врасплох его. С ошеломленным видом Реймон Марцелл замер на верхней ступеньке и круглыми глазами взирал на кипучую деятельность, развернувшуюся внизу. Люсиль Милопол, Гаэль Гаэл мыла окно. Жюли как раз вошла в комнату с новыми свечами для бра. Давно эти стены не видели столько женщин в одном помещении. С кухни по воздуху плыли приятные ароматы еды. «Ваше сиятельство, позвольте представить вам новых горничных», — я кивнула на оробевших работниц из Менморта. Граф кашлянул в платок, служивший ему маской. У него не было слов. В одной из соседних комнат Оконное стекло было разбито, и ветер принес с конюшни лошадиное ржание. Реймон Марцелл чуть повернул голову, прислушиваясь. «Нет, вам не показалось, ваше сиятельство!» Мои губы тронула гордая улыбка. «В Блэквуде теперь есть не только служанки, но и экипаж с кучером!» Брови графа взлетели вверх. Во взгляде Реймона Марцелла читались потрясения и немой вопрос. Как вам это удалось, Мэри?